Часть четвертая. Сильные и слабые стороны Омег От теории к практике. Уважаемый слушатель моих статей, еще раз благодарю тебя за интерес и очень надеюсь, что тебе не менее интересно все это слушать, чем мне рассказывать. Шучу. Итак, настало время потихоньку перейти от общей теории к пока еще не сермяжной конкретике. но теории поближе к нашей теме как нам омегам искать и находить нормальных женщин в жесточайших условиях современной реальности еще раз какие конкретно базовые моменты я считаю наиболее важными и пытался обосновать во второй и третьей частях данной статьи во первых психотип и поведенческая модель пока условно называемая омега интроверт низкоранговый, были, есть и будут такими же важными и необходимыми для выживания и прогресса человека, как биологического вида или человечества в целом, как и все остальные психотипы и ранги. Во-вторых, если как-либо вычислить средний процент мужчин, родившихся с психотипом омега, аналогичный процент женщин, Генетически запрограммированы именно на выбор омег в качестве отцов для своих детей. В-третьих, именно для омег в большей степени заложены генетические и характерны такие качества, как умение выживать, приспосабливаться в нестандартных ситуациях и разнообразных сложных условиях, независимое, незашоренное, навязанным догмом. Аналитическое критическое мышление гибкость в некоторых ситуациях, не связанных с непосредственной конфронтацией с другими особями, повышенная устойчивость к стрессу и, следовательно, в-четвертых, способности находить нестандартные решения для самых сложных задач. В-пятых, точка зрения, что низкоранговые мужчины в сообществах первобытных людей. были обделенными изгоями, глубоко ошибочно и поручно. и абсолютно некорректно переносить подобную точку зрения на наших современников, нежелающих или неспособных ввязываться в борьбу за статус. Так что, если кто-то думает, что Омеги – чужие на празднике жизни, то он глубоко ошибается. Кто такие Омеги? Определимся с терминологией. Собственно, попробую максимально конкретно определиться с терминологией и системой координат, чтобы быть лучше понятым. Человек, существо, энергоизбыточное. Читайте Михаила Веллера «Все о жизни» этой самой внутренней энергии каждому индивидууму отмерено очень по-разному. У одних очень много, у других в разы в порядке меньше эволюция человека как биологического вида в отличие повторяю от всех остальных животных путем естественного отбора шла и идет по пути приоритетного выживания наиболее энергоизбыточных особей кроме того энергоизбыточность определяет широчайшее разнообразие вариабельность человеческих психотипов и моделей поведения. Отсюда следует, что все вожаки, альфы, лидеры, вожди, высокоранговые и так далее обладают повышенно высокой, к средним значениям, энергетикой. И одновременно следует то, что далеко не все индивидуумы с высокой энергетикой будут стремиться бороться за высокий ранг. Энергия может идти на совершенно другие цели и задачи. Итак, комплекс каких именно качеств, характеристик, физических или психологических особенностей присущ именно для той категории людей, которую принято называть омегами. Хочу особо подчеркнуть, поскольку этот момент особенно необходимо понимать и помнить. Большинство перечисленных ниже особенностей запрограммированы генетически, как следствие гормонально, и коррекции не подлежат. Это данность, с которой нужно уметь или учиться жить. Во-первых, пониженный. Не всегда, но обычно по сравнению со среднестатистическим уровень внутренней энергии. Во-вторых, отсутствие программы. По-современному прошивке. борьбы с другими самцами за ранги статусы более того иногда сознательное или подсознательное отвращение к такой борьбе в третьих совокупность качеств психотипа называемая интроверт или интроверсия в четвертых низкая степень социализации и низкая необходимость социализации как таковой и в пятых низкая степень или отсутствие агрессивности в отношении других людей с точки зрения социализации или социальной адаптации как всем известно более менее эволюционно продвинутые человеческие сообщества всегда разделены на социальные слои касты прослойки и так далее и тому подобное радикально различающимися уровнем и качеством жизни моральными нормами и ценностями и интеллектуально-образовательным уровнем. Соответственно, в каждом социальном слое своя собственная иерархическая система. Зачастую альфа из одного социального слоя, попав в чуждый ему социальный слой, становится классическим омегой. Яркий пример тому описан в книге Даниила Гранина. Зубр. Ученый с мировым именем. После ареста и попадания в лагерь к уголовникам оказался среди самой низкой лагерной касты, как и миллионы оказавшихся в сталинских лагерях интеллигентов. Комрад Омега, осмелюсь попробовать дать несколько общих советов по жизни. Во-первых, если ты молод, тебе с глубокого детства самые разные люди наверняка гадят в мозги, что ты не такой, как все, и так далее, и тому подобное, и пытаются тебя переделать. Так вот, клади на все подобные советы огромный болт и никогда не пытайся переделывать и вообще как-либо насиловать себя, ибо это невозможно, так как твоя личность запрограммирована на генетическом уровне. Во-вторых, самый страшный, ибо неизбежный, Период жизни для Омеги – это детство, и особенно школа. Читай на сайте Лукоморье статью «Школьная иерархия». Там все написано. Что делать? Для самозащиты от насилия и издевательств настоятельно рекомендуется с максимально раннего возраста занятия спортом, в первую очередь любым рукопашным единоборством. Из той же статьи Омеге категорически не рекомендуется попадать в российскую рабо-армию или в тюрьму. Настоятельно рекомендуется при выборе профессии избегать профессий, требующих постоянного пребывания в коллективе, в любом российском социуме. На Западе по-другому, там люди культурные. Омегу неизбежно начинают гнобить и силовыми методами навязывать ему... борьбу за ранги. Самые лучшие профессии для ОМЕГ – это фриланс. Любые надомные работы – творчество, наука, фермерство, промышленное или декоративное животноводство, звери, рыбы, птицеводство и так далее. Думаю, понятно. В-четвертых, для дружбы ОМЕГам рекомендуется выбирать людей, с неагрессивными психотипами, например, других омег и флегматиков. И в-пятых, омеги – это приоритетная цель для разного рода манипуляторов и энергетических вампиров, поэтому необходимо жестко и осознанно контролировать круг общения с немедленным сливом враждебных экземпляров. Несколько забегая вперед – Скажу пару слов про потенциальную возможность создания семьи и профессиональных рисках именно для Омег. Именно Омегам в силу своей низкой энергетики и низкой устойчивости к межличностным конфронтациям необходимо с величайшей тщательностью выбирать себе спутницу жизни на предмет ее потенциальной вредоносности и агрессивности. Совершенно необходимо всегда иметь запасной выход с возможностью немедленного разрыва отношений и плацдарм для ухода, отдельное жилье. Как только самка включит инверсию доминирования, СДС, либо потребительство, категорические, то есть никогда, ни при каких обстоятельствах, омегам не рекомендуется вступать в официальный брак. При возникновении проблем в официальном браке у омег даже в молодости есть все шансы физически не дожить до развода. Общая стратегия знакомств с женщинами для омеги. Начинаем потихонечку приближаться к самому интересному. Как я уже неоднократно говорил, и моя жизнь тому подтверждение. В плане личной жизни для мужчины – Родиться омегой ни в коей мере не приговор, и даже не проблема, а скорее несколько нешаблонная рабочая ситуация, требующая нешаблонных же стратегий и решений. Скажу сразу, так называемую «спутницу жизни» для так называемых «серьезных отношений» до сих пор точно не знаю, что это, блин, такое. Я? После 35 лет искал, но не сильно рьяно. Поэтому за отсутствием личного опыта про брак, семью, никаких практических советов дать не могу. Что я на эту тему думаю в теории, возможно, как-нибудь расскажу. Искал я и, собственно, находил девушек в первую очередь для секса. Хотя не исключительно интересующие меня отношения. В идеале иногда удавалось к нему приблизиться. Всегда выглядели так: секс два-три раза в неделю и совместная вылазка куда-либо по выходным. Спектр широчайший: просто прогулка, культпоход, зоопарк, рыбалка, выезд за город и так далее. Теперь о важном. Как я опять же уже неоднократно писал, Омега нравится женщинам может Более того, есть женщины, генетически запрограммированные любить именно омег. Здесь ключевой вопрос. Много ли таких женщин, если рассматривать в среднем, без учета возрастных категорий искомой и ищущего, то это до 3-5%. Это не так мало, как может показаться на первый взгляд, а при правильной стратегии поиска очень даже немало. В лучшие времена, с 1992 по 2006 года, будучи вакантным, очередную даму я искал в среднем не более 1-2 месяцев. Далее. И вот это, в зависимости от независящих от нас обстоятельств, может быть реальной проблемой. Для того, чтобы выйти на эти 3-5%, необходимо иметь возможность идти широким бреднем, то есть... Обеспечить выбор из максимально возможного числа кандидатур. Для меня таким способом всегда был, есть и, надеюсь, еще какое-то время будет метод подачи объявлений о знакомстве с номером телефона в разного рода газеты бесплатных объявлений. Далее уже отработка каждой позвонившей кандидатуры индивидуально при разговоре, сайты знакомств, считаю более чем абсолютным бесполезным мусором. Как-либо лично приставать к незнакомым бабам, проявляя, так сказать, инициативу, я бы омегам категорически не советовал. Это категорически не наш путь. В том числе не стану советовать насиловать себя, особенно по молодости пытаясь ходить в разные клубы, дискотеки и занимаясь съемом и прочей подобной херней. Получите только тяжелейшую психологическую травму и серьезный удар по самооценке. Единственное исключение, если к тебе стало проявлять недвусмысленный интерес знакомая дама, например, с которой вместе, допустим, работаешь или на которую вышел через общих знакомых, что возможно, но маловероятно. Кроме того, Камрад, Если ты молод и у тебя еще мало опыта в общении с самками и заниженная самооценка, помни. Заруби себе носу. Омега, если дает малейшую слабину, он первейший кандидат в разные там френд-зоны и подруги. Как это сейчас называется? На этом серию статей Омега-Омеги заканчиваю. Планирую в скором времени начать писать отдельную статью. про личный опыт знакомств через газеты и в малой степени через интернет. Всех, кто положительно относится к моему творчеству, искренне благодарю за внимание.